Глава 34. СССР во второй половине 20-х-30-х годов 20 -го века. Экономическая политика. Во второй половине 20-х годов важнейшей задачей экономического развития стало превращение страны из аграрной в индустриальную, обеспечение ее экономической независимости и укрепление обороноспособности. Неотложной потребностью была модернизация экономики, главным условием которой являлось техническое совершенствование всего народного хозяйства. Политика индустриализации Курс на индустриализацию провозгласил в декабре 1925 года 14-й съезд Всесоюзной коммунистической партии. На съезде шла речь о необходимости превращения СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, в страну, производящую их. В его документах обосновывалась потребность в максимальном развитии производства средств производства для обеспечения экономической независимости страны подчеркивалась важность создания социалистической промышленности на основе повышения ее технического оснащения. Начало политики индустриализации было законодательно закреплено в апреле 1927 года Четвертым съездом Советов СССР. Главное внимание в первые годы уделялось реконструкции старых промышленных предприятий. Одновременно строились свыше 500 новых заводов, в их числе Саратовский и Ростовский сельскохозяйственного машиностроения, Корсакнайский медиплавильный и другие. Началось сооружение туркестано Сибирской железной дороги и Днепровской гидроэлектростанции. Развитие и расширение промышленного производства почти на 40% велось за счет ресурсов самих предприятий. Кроме внутрипромышленного накопления, источником финансирования стало перераспределение в пользу индустрии национального дохода. Осуществление политики индустриализации потребовало изменений в системе управления промышленностью. Наметился переход к отраслевой системе управления, укреплялась едино и централизация в распределении сырья, рабочей силы и производимой продукции. На базе ВСНХ СССР были образованы наркоматы тяжелой, легкой и лесной промышленности. Сложившиеся в 20-30-х годах формы и методы управления промышленностью стали частью механизма хозяйствования, сохранявшегося в течение длительного времени. Для него были характерны чрезмерная централизация, директивное командование и подавление инициативы с мест. Не были четко разграничены функции хозяйственных и партийных органов, которые вмешивались во все стороны деятельности промышленных предприятий. Развитие промышленности. Первый пятилетний план. На рубеже 20-30-х годов руководством страны был принят курс на всемирное ускорение, подхлёстывание индустриального развития, на форсированное создание социалистической промышленности. Наиболее полное воплощение эта политика получила в пятилетних планах развития народного хозяйства. Первый пятилетний план вступил в действие с 1 октября 1928 года. К этому времени еще не были утверждены задания пятилетки. Разработка некоторых разделов, в частности по промышленности, продолжалась. Пятилетний план разрабатывался при участии крупнейших специалистов. К его составлению были привлечены Бах, известный ученый-биохимик и общественный деятель, Александров и Винтер, ведущие ученые энергетики, Прянишников, основатель научной школы агрохимии и другие. Раздел пятилетнего плана в части индустриального развития был создан работниками ВСНХ под руководством его председателя Куйбышева. Он предусматривал среднегодовой прирост промышленной продукции в объеме 19-20%. Обеспечение столь высоких темпов развития требовало максимального напряжения сил, что хорошо понимали многие руководители партии и государства. Бухарин в статье «Заметки экономиста» поддержал необходимость высоких темпов индустриализации. По его мнению, осуществлению таких темпов могли способствовать повышение эффективности и снижение себестоимости производства, экономия ресурсов и уменьшение непроизводительных затрат, повышение роли науки и борьба с бюрократизмом. Одновременно автор статьи предостерегал против коммунистических увлечений и призывал к более полному учету объективных экономических законов. План был утвержден на Пятом Всесоюзном съезде Советов в мае 1929 года. Главная задача пятилетки заключалась в том, чтобы превратить страну из аграрно-индустриальной в индустриальную. В соответствии с этим началось сооружение предприятий металлургии, трактора, автомобилей и авиастроения в Сталинграде, Магнитогорске, Кузнецке, Ростове-на-Дону, Керчи, Москве и других городах. Полным ходом шло строительство Днепрогэсса и Турксиба. Однако очень скоро начался пересмотр плановых заданий индустрии в сторону их повышения. Были откорректированы задания по производству строительных материалов, по выплавке чугуна и стали, по выпуску сельскохозяйственных машин. Пленум ЦК партии, состоявшийся в ноябре 1929 года, утвердил новые контрольные цифры развития промышленности в сторону их резкого увеличения. По мнению Сталина и его ближайшего окружения, можно было к концу пятилетки выплавить чугуна вместо планируемых 10 миллионов тонн, 17 миллионов, выпустить 170 тысяч тракторов вместо 55 тысяч, произвести 200 тысяч автомобилей вместо 100 тысяч и так далее. Новые контрольные цифры не были продуманы и не имели под собой реальной основы. Руководство страны выдвинуло лозунг в кратчайший срок догнать и перегнать в технико-экономическом отношении передовые капиталистические страны. За ним стояло желание в кратчайшие сроки любой ценой ликвидировать отставание в развитии страны и построить новое общество. Промышленная отсталость и международная изоляция СССР стимулировали выбор плана форсированного развития тяжелой промышленности. В первые два года пятилетки, пока не иссякли резервы НЭПа, промышленность развивалась в соответствии с плановыми заданиями и даже превышала их. В начале 30-х годов темпы ее роста значительно упали. В 1933 году они составляли 5% против 23,7% в 1928-1929 годах. Ускоренные темпы индустриализации потребовали увеличения капиталовложений. Субсидирование промышленности велось в основном за счет внутрипромышленного накопления и перераспределения национального дохода через госбюджет в ее пользу. Важнейшим источником ее финансирования стала перекачка средств из аграрного сектора в индустриальный. Кроме того, для получения дополнительных средств правительство начало выпускать займы, осуществило эмиссию денег, что вызвало резкое углубление инфляции. И хотя было объявлено о завершении пятилетки в 4 года и 3 месяца, откорректированные задания плана по выпуску большинства видов продукции выполнить не удалось. Вторая пятилетка. Второй пятилетний план, утвержденный 12-м съездом ВКПБ в начале 1934 года, сохранил тенденцию на приоритетное развитие тяжелой индустрии в ущерб отраслям легкой промышленности. Его главная экономическая задача заключалась в завершении реконструкции народного хозяйства на основе новейшей техники для всех его отраслей. Плановые задания в области индустрии по сравнению с предыдущим пятилетием были более умеренными и казались реальными для выполнения. За годы второй пятилетки были сооружены 4,5 тысячи крупных промышленных предприятий. Вошли в строй уральские машиностроительный и Челябинский тракторный, новотульские металлургический и другие заводы, десятки доменных и мартеновских печей, шахт и электростанций. В Москве была проложена первая линия метрополитена. Ускоренными темпами развивалась индустрия союзных республик. На Украине были возведены предприятия машиностроения, в Узбекистане – заводы по обработке металла. Завершение выполнения второго пятилетнего плана было объявлено досрочным. Снова за 4 года и 3 месяца. В некоторых отраслях промышленности действительно были достигнуты очень высокие результаты. В три раза выросла выплавка стали, в два с половиной раза производство электроэнергии. Возникли мощные индустриальные центры и новые отрасли промышленности – химическая, станка, трактора и авиастроительная. Вместе с тем развитию легкой промышленности, производящей предметы потребления, не уделялось должного внимания. Сюда направлялись ограниченные финансовые и материальные ресурсы, поэтому результаты выполнения второй пятилетки по группе «Б» оказались значительно ниже запланированных – от 40 до 80% по разным отраслям. Масштабы промышленного строительства заражали энтузиазмом многих советских людей. На призыв 16-й конференции ВКПБ организовать социалистическое соревнование откликнулись тысячи тружеников заводов и фабрик. Среди рабочих разных отраслей промышленности получило широкое развитие «Стахановское движение». Его инициатор-шахтер Алексей Стаханов в сентябре 1935 года установил выдающийся рекорд, выполнив за смену 14 трудовых норм. Последователи Стаханова показывали примеры небывалого подъема производительности труда. На многих предприятиях выдвигались встречные планы производственного развития, более высокие по сравнению с установленными. Трудовой энтузиазм рабочего класса имел большое значение для решения задач индустриализации. Вместе с тем рабочие нередко поддавались нереальным призывам, таким как призывы выполнить пятилетку за четыре года или догнать и перегнать капиталистические страны. Стремление к установлению рекордов имело и оборотную сторону. Недостаточная подготовленность вновь назначенных хозяйственных руководителей и неумение большинства рабочих освоить новую технику порой приводили к ее порче и к дезорганизации производства. Аграрная политика Индустриальный рывок тяжело отразился на положении крестьянских хозяйств. Чрезмерное налоговое обложение возбуждало недовольство сельского населения. Непомерно увеличились цены на промышленные товары. Одновременно искусственно занижались государственные закупочные цены на хлеб. В результате резко сократились поставки зерна государству. Это вызвало осложнение с хлебозаготовками и глубокий хлебный кризис конца 1927 года. Он ухудшил экономическую ситуацию в стране, поставил под угрозу выполнение плана индустриализации. Часть экономистов и хозяйственников видели причину кризиса в ошибочности курса партии. Для выхода из создавшегося положения предлагалось изменить взаимоотношения между городом и деревней, добиться их большей сбалансированности. Но для борьбы с хлебозаготовительным кризисом был избран иной путь. Для активизации хлебозаготовок руководство страны прибегло к чрезвычайным мерам напоминающим политику периода военного коммунизма. запрещалась свободная рыночная торговля зерном. При отказе продавать хлеб по твердым ценам крестьяне подлежали уголовной ответственности. Местные советы могли конфисковать часть их имущества. Особые опероуполномоченные и рабочие отряды изымали не только излишки, но и необходимый крестьянской семье хлеб. Эти действия привели к обострению отношений между государством и сельским населением, которое в 1929 году уменьшило посевные площади. Переход к коллективизации Кризис заготовительной кампании 1927-1928 годов и тенденция части работников аппарата ЦК ВКПБ к централизованному административно-командному руководству всеми отраслями экономики ускорили переход к всеобщей коллективизации. Проходивший в декабре 1927 года 15-й съезд ВКПБ принял специальную резолюцию по вопросу о работе в деревне. В ней шла речь о развитии и населе всех форм кооперации, которые к этому времени объединяли почти треть крестьянских хозяйств. В качестве перспективной задачи намечался постепенный переход к коллективной обработке земли. Но уже в марте 1928 года ЦК партии в циркулярном письме в местные парторганизации потребовал укрепления действующих и создания новых колхозов и совхозов. Практическое проведение курса на коллективизацию выразилось в повсеместном создании новых колхозов. Из госбюджета выделялись значительные суммы на финансирование коллективных хозяйств. Им предоставлялись льготы в области кредита, налогообложения, снабжения сельхозтехникой. Принимались меры по ограничению возможностей развития кулацких хозяйств, ограничения аренды земли и так далее. Непосредственное руководство колхозным строительством осуществлял секретарь ЦК ВКПБ по работе в деревне Молотов. Был создан колхоз-центр СССР, возглавляемый Каминским. В январе 1930 года ЦК ВКП(б) принял постановление о темпе коллективизации и мерах помощи государству колхозному строительству. В январе 1930 года ЦК ВКП(б) принял постановление о темпе коллективизации и мерах помощи государству колхозному строительству. В нем намечались жесткие сроки ее проведения. В основных зерновых районах страны, Среднее и Нижнее Поволжье, Северный Кавказ ее должны были завершить к весне 1931 года в Центральной Черноземной области, на Украине, Урале, в Сибири и Казахстане, к весне 1932 года. К концу первой пятилетки коллективизацию планировалось осуществить в масштабе всей страны. Несмотря на принятое решение, и политбюро ЦК ВКПБ, и низовые партийные организации были намерены провести коллективизацию в более сжатые сроки. Началось соревнование местных властей за рекордно быстрое создание районов сплошной коллективизации. В марте 1930 года был принят примерный устав сельскохозяйственной артели. В нем провозглашался принцип добровольности вхождения в колхоз, определялся порядок объединения и объем обобщисляемых средств производства. Однако на практике эти положения повсеместно нарушались, что вызвало сопротивление крестьян. Поэтому многие первые колхозы, созданные весной 1930-го, быстро распались. Потребовалась отправка на село отрядов сознательных рабочих партийцев. Вместе с работниками местных парторганизаций и ОГПУ, переходя от уговоров к угрозам, они убеждали крестьян вступать в колхозы. Для технического обслуживания вновь возникавших крестьянских производственных кооперативах в сельских районах организовывались машино тракторной станции МТС. В ходе массовой коллективизации была проведена ликвидация кулацких хозяйств. В предшествующие годы осуществлялась политика ограничения их развития. В соответствии с постановлениями конца 20-х – начала 30-х годов, прекращалось кредитование и усиливалось налоговое обложение частных хозяйств. Отменялись законы об аренде земли и найме рабочей силы. Было запрещено принимать кулаков колхоза. Все эти меры вызывали их протесты и террористические действия против колхозных активистов. В феврале 1930 года был принят закон, определявший порядок ликвидации кулацких хозяйств. В соответствии с ним слой кулачества разделился на три категории. В первую включались организаторы антисоветских и антиколхозных выступлений. Они подвергались аресту и суду. Наиболее крупных кулаков, отнесенных ко второй категории, надлежало переселять в другие районы. Остальные кулацкие хозяйства подлежали частичной конфискации, а их владельцы – выселению на новые территории из областей прежнего проживания. В процессе раскулачивания были ликвидированы миллион-миллион сто хозяйств, до 15% крестьянских дворов. Итоги коллективизации. Ломка сложившихся в деревне форм хозяйствования вызвала серьезные трудности в развитии аграрного сектора. Среднегодовое производство зерна в 1933-1937 годах снизилось до уровня 1909-1913 годов. На 40-50% уменьшилось поголовье скота. Это было прямым следствием насильственного создания колхозов и неумелого руководства присланных в них председателей. В то же время росли планы по заготовкам продовольствия. Вслед за урожайным 1930 годом зерновые районы Украины, Нижней Волги и Западной Сибири охватил неурожай. Для выполнения планов хлебозаготовок вновь вводились чрезвычайные меры. У колхозов изымалось 70% урожая, вплоть до семенного фонда. Зимой 1932-1933 годов многие только что коллективизированные хозяйства охватил голод, от которого умерло по разным данным от 3 до 5 миллионов человек. Точная цифра неизвестна, информация о голоде тщательно скрывалась. Экономические издержки коллективизации не остановили ее проведение. К концу второй пятилетки было организовано свыше 243 тысяч колхозов. В их составе находилось свыше 93% от общего числа крестьянских дворов. В 1903 году была введена система обязательных поставок сельскохозяйственной продукции государству. Устанавливаемые на нее государственные цены были в несколько раз ниже рыночных. Планы колхозных посевов составлялись руководством МТС, утверждались исполкомами районных советов, затем сообщались сельскохозяйственным предприятиям. Вводилась натуральная оплата зерном и сельхозпродуктами. Труда механизаторов МТС. Ее размеры определялись не колхозами, а вышестоящими инстанциями. Введенный в 1932 году паспортный режим ограничивал права крестьян на передвижение. Административно-командная система управления колхозами, высокие размеры государственных поставок, низкие заготовительные цены на сельхозпродукцию тормозили экономическое развитие хозяйств. К середине 30-х годов усилилась бюрократизация управления экономикой. Углубились деформации в развитии народного хозяйства. Легкая промышленность все более отставала от тяжелой индустрии. Серьезные трудности испытывали сельское хозяйство, железнодорожный и речной транспорт. Социально-политическое развитие. Советское общество начала 30-х годов Экономические преобразования конца 20-х – начала 30-х годов коренным образом изменили структуру населения. Наиболее высокими темпами структуре общества увеличивалась доля рабочего класса и кооперативных кустарей. Интенсивное промышленное строительство привело к рождению новых городов. Численность городского населения в 1929-1931 годах увеличилась ежегодно на 1,6 миллионов человек. В 1931-1933 годах на 2 миллиона 40 тысяч человек. К 1939 году в городах насчитывалось 56 миллионов 100 тысяч жителей, 32,9% общего числа населения. Глубокие изменения произошли в составе всех социальных групп населения. Значительно выросла численность рабочего класса с 8,7 миллионов в 1928 году до 26 миллионов в 1937 году Была ликвидирована безработица. Главным источником пополнения рабочего класса являлись крестьяне, покинувшие деревню бывшие единоличники. В годы первой пятилетки выходцы из деревни составляли 68%, а в период второй 54 – 54% общего числа новых пополнений. В социальной психологии новых рабочих преобладали черты крестьянского менталитета и традиций. Приток вчерашних крестьян на стройке пятилеток пополнял ряды неквалифицированной рабочей силы, что приводило к текучести кадров, падению дисциплины, производственному травматизму, выпуску бракованной продукции, многим негативным нравственно-социальным последствиям. Однако часть квалифицированных рабочих в связи с переходом на отдельную оплату достигала высоких показателей в результате своего труда. Появились рабочие выдвиженцы, которых направляли на учебу или на руководящие хозяйственно-управленческие посты. Сложным было положение городской инженерно-технической интеллигенции, врачей, юристов и других специалистов. Без опыта образованных кадров невозможно было осуществить индустриализацию страны, ликвидировать неграмотность, улучшить здравоохранение. В то же время у властей и у части населения отношение к ним было настороженным. Изменилась структура сельского населения. В несколько раз сократилась численность крестьян-единоличников. Исчезли такие социальные группы, как кулаки и батраки. Свыше 90% общего числа крестьян трудились в колхозах. Они составили новую социальную категорию населения. Крестьяне-коллективисты – класс колхозного крестьянства. Форсированная индустриализация ухудшила жизненный уровень населения. Высокие цены на продукты сельского хозяйства делали их труднодоступными для значительной части городских жителей, получавших низкую заработную плату. Ухудшение материально-бытовых условий населения, перебои с продовольствием обостряли социальную напряженность в обществе. Положение усугублялось участившимися срывами в области хозяйственного развития. Не выполнялись планы капитального строительства. Падала производительность труда. Ухудшалось качество производимой продукции. Все это усиливало критические настроения людей по отношению к проводимой политике. Силовая коллективизация, сопровождаемая раскулачиванием, вызвала вооруженные выступления крестьянства. Только в январе-начале марта 1930 года состоялось свыше 2000 антисоветских выступлений в деревне. Уменьшение норм снабжения хлебом по карточкам привело к массовым демонстрациям протестов в городах и рабочих поселках – Вечуга, Лежнево, Печуш Ивановской области, Борисполь и другие. Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Сталин объяснял причины общественных противоречий и кризисных явлений в экономике происками классовых врагов. Чрезвычайщина, превратившаяся в метод построения нового общества, встречала противодействие части партии и государственного аппарата. Против применения чрезвычайных мер при проведении коллективизации выступил член Политбюро Бухарин. Использование средств административного и экономического нажима на крестьянство не были поддержаны членами Политбюро ЦК Рыковым и Томским. В целях социалистического строительства они предлагали использование принципов НЭПа Не нашло одобрения с их стороны утверждение Сталина о неизбежности обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Однако большинство партийных лидеров расценило взгляды противников официального политического курса как ошибочные. Бухарин и Томский были выведены из состава политбюро ЦК. Рыков освобожден от обязанностей председателя Совнаркома. В руководстве страной все более утверждались авторитарные подходы. Главным фактором, определяющим политику Сталина и поддерживающих его лиц, становилось стремление генерального секретаря к установлению единоличной власти. Борьба с инакомыслием Параллельно с формированием режима личной власти Сталина развертывалась борьба с инакомыслием. Увеличивались масштабы репрессий в отношении классово-враждебных лиц. Карательные меры коснулись практически всех слоев населения. Вслед за раскулачиванием были проведены репрессивные меры в отношении городских слоев населения. В категорию врагов народа попали многие ответственные работники Госплана, ВСНХ, наркоматов. Виновниками срывов промышленных планов были объявлены хозяйственники и инженеры, прежде всего представители старых специалистов. В конце 1930 года по делу промпартии была привлечена к суду и осуждена группа научно-технической интеллигенции во главе с директором научно-исследовательского теплотехнического института Рамзиным. По обвинению в принадлежности к трудовой крестьянской партии на скамье подсудимых оказались видные ученые-аграрники Кондратьев, Чаянов и другие. Вина ученых заключалась в том, что их взгляды на проводившуюся коллективизацию отличались от официальных взглядов. В частности, они считали необходимым условием развития сельской кооперации наличие рынка. Аресту подверглась группа бывших деятелей партии меньшевиков, а также бывшие царские генералы и офицеры, служившие в Красной Армии. Расширение масштабов репрессий сопровождалось нарушением законности. ЦИК СССР принял несколько постановлений, ставших основой проводимых беззаконий. Создавалось особое совещание – внесудебный орган в системе госбезопасности. Решение им вопросов об основании и мерах репрессии не подлежало контролю. На таком же принципе строили свою работу и другие внесудебные неконституционные органы – тройки и двойки НКВД. Устанавливался новый порядок ведения дел о террористических актах. Их рассмотрение проводилось в десятидневный срок без участия защиты и обвинения. Одним из теоретиков права, подводивших научную базу под произвол 30-х годов, был генеральный прокурор СССР Вышинский. Усиливались административно-командные методы руководства социально-политической и культурной жизни страны. Были ликвидированы многие общественные организации. Причины их упразднения были различными. В одних случаях малочисленность или финансовые неурядицы, в других – пребывание в составе обществ врагов народа. Были ликвидированы Всесоюзная ассоциация инженеров, Российское общество радиоинженеров, Общество любителей российской словесности, Общество истории и древности российских. Прекратили существование общества старых большевиков и Общество бывших политкаторжан и сельнопоселенцев, объединявшие кроме большевиков бывших анархистов, меньшевиков, бондовцев, эсеров и тому подобное. Продолжали действовать в основном те объединения, которые могли быть использованы в интересах государства. АСО Авиахим, Общество Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная Организация Помощи Борцам Революции, МОПР и другие. Профессиональные объединения творческой интеллигенции были поставлены под контроль партийно-государственных чиновников. Конституция СССР 1936 года. Преобразование экономики и усиление централизации в системе управления привели к формированию новой модели общества, к почти полному огосударствованию народного хозяйства. Произошедшие изменения в экономическом, социально-политическом и национально-государственном развитии Советского Союза с середины 20-х годов потребовали изменения основного закона. В разработке проекта новой конституции принимали участие видные государственные и партийные работники, в их числе Калинин, Бухарин, Бубнов, Орджоникидзе, а также большая группа специалистов в области права. 5 декабря 1936 года Восьмой Чрезвычайный съезд Советов утвердил новую Конституцию СССР. Она зафиксировала характерные черты, сформировавшиеся в стране административно-командной системы. Однако в тот период и в последующие годы существования советского государства считалось, что Конституция законодательно закрепляла построение в СССР социалистического общества. В основном законе были отражены перемены в национально-государственном устройстве СССР. Появление новых союзных и автономных республик и областей. В связи с ликвидацией ЗСФСР возникли самостоятельные республики – Армянская, Азербайджанская и Грузинская ССР. Казанская АССР и Киргизская АССР были преобразованы в союзные республики. Общее число союзных республик, непосредственно входящих в состав СССР, возросло до 11. Подтверждалась добровольность Государственного объединения советских социалистических республик. Политическую основу страны составляли советы депутатов-трудящихся. Изменялась структура государственной власти. Ее высшим законодательным органом становился Верховный Совет, состоявший из двух палат. В число его задач входило утверждение состава правительства СССР. Расширялись обязанности общесоюзных наркоматов в области законодательства, народно-хозяйственного развития, укрепления обороноспособности страны. Одновременно были неоправданно сужены права некоторых республиканских органов власти, в частности, в законодательной сфере. Социальная основа государства декларировалась как союз рабочих и крестьян при сохранении диктатуры пролетариата. На практике это выражалось в диктатуре ВКПБ, ее аппарата. Социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудие и средства производства объявлялись экономической основой СССР. Эта собственность существовала в двух формах государственной, шахты, заводы промышленности, совхозы и МТС на селе и колхозно-кооперативной. В связи с ликвидацией бывших эксплуататорских классов и частной собственности были внесены изменения в избирательную систему, отменялись ограничения избирательного права для сельского населения, упразднялись систему многоступенчатости выборов государственных органов власти и открытое голосование. Конституция законодательно зафиксировала всеобщие тайные равные и прямые выборы в Советы всех уровней. Гражданам СССР гарантировались права на труд, отдых, образование и материальное обеспечение в старости. Труд объявлялся обязанностью каждого способного к нему гражданина по принципу. Кто не работает, тот не ест. Провозглашалась свобода отправления религиозных культов. Одновременно вводилась свобода антирелигиозной пропаганды. В книге «История коммунистической партии большевиков. Краткий курс», подготовленный при непосредственном участии Сталина и опубликованный в 1938 году, новый основной закон был назван «Конституцией победы социализма и рабочей крестьянской демократии». История показала иллюзорность этого вывода главы государства. Однако положение победы социализма в СССР, завершение в середине 30-х годов переходного периода от капитализма к социализму, на многие десятилетия укрепилось в советской исторической литературе. Политические процессы 30-х годов Политический курс Сталина, концентрация в его руках неограниченной власти, вызывали оппозиционные настроения у многих руководящих партийных работников и рядовых членов ВКПБ. Злым гением русской революции называли Сталина противники репрессии, стремившиеся противодействовать им. Группа московских партработников «Союз защиты ленинизма» во главе с Рютином обратилась с манифестом ко всем членам ВКПБ. В нем предлагалось отстранить Сталина от должности генерального секретаря ЦК и внести коррективы в систему управления народным хозяйством. В 1932 году участники группы были арестованы, обвинены в попытке реставрации капитализма и расстреляны. Насаждение методов произвола и беззакония создавало в стране обстановку страха, подозрительности, взаимного недоверия друг к другу. В середине 30-х годов начались репрессии против старых партийцев, не согласованных с установившимися методами руководства страной. Поводом для массовых репрессий послужило убийство 1 декабря 1934 года Кирва, первого секретаря Ленинградского горкома и обкома партии, члена политбюро ЦК ВКПБ. Расследование обстоятельств этого террористического акта направлял Сталин. Согласно официальной версии, убийство было совершено по поручению подпольной Троцкиско-Зиновьевской группы в целях дезорганизации руководства страны. К высшей мере наказания приговорили несколько партийно-государственных работников, хотя их участие в покушении на Керва не было доказано. В 1937 году по делу так называемого параллельного антисоветского Троцкийского центра к суду была привлечена группа ответственных работников наркоматов тяжелой и лесной промышленности. В их числе находились Питаков, в прошлом один из участников оппозиции Сталину, и Сокольников. Они обвинялись, ко всему прочему, в попытках подорвать экономическую мощь СССР во вредительстве, в организации аварий на предприятиях в преднамеренном срыве государственных планов. 30 обвиняемых были приговорены к расстрелу и четверо к тюремному заключению. Попытку воспрепятствовать беззаконием предпринял нарком тяжелой промышленности Арджиникидзе. Вместе с сотрудниками наркомата он проверил дела группы врагов народа, занятых на строительстве предприятий тяжелой промышленности, и доказал их невиновность. В 1936 году по вымышленному обвинению в антисоветской деятельности и шпионаже Дело об антисоветском объединенном Троцкеско-Зиновьевском центре осудили бывших лидеров партии Зиновьева, Каменева и других. Жертвами репрессии стали тысячи политэмигрантов, многие работники Коминтерна. Репрессивная политика проводилась против целых народов. В 1937 году СНК и ЦК ВКПБ постановили немедленно выселить из дальневосточного края проживавшее там корейское население. Необходимость этого акта мотивировалась возможной засылкой на Дальний Восток японскими спецслужбами китайских и корейских шпионов. Вслед за тем свыше 36 тысяч корейских семей были депортированы в районы Средней Азии. Репрессии коснулись командных кадров Красной Армии – Тухачевский, Якир, Убаревич, Егоров, Блюхер. В 1938 году был сфабрикован еще один политический процесс по делу антисоветского правотратскийского блока – Бухарин, Рыков и другие. Подсудимых обвиняли в намерении ликвидировать существующий в СССР общественный и государственный строй, реставрировать капитализм. Добиться этой цели они якобы предполагали средствами шпионской и диверсионной деятельности путем подрыва экономики страны. Все эти акции проходили с нарушением норм правосудия и завершились расстрелом осужденных. По ложным доносам и обвинениям в контрреволюционной деятельности арестовывали десятки тысяч невинных людей. Их приговаривали к заключению и принудительным работам в системе государственного управления лагерей – ГУЛАГ. Труд заключенных использовался на лесоповалах, в строительстве новых заводов и железных дорог. К концу 30-х годов система ГУЛАГа включала более 50 лагерей, свыше 420 исправительных колоний, 50 колоний для несовершеннолетних. Численность заключенных в них лиц увеличилась со 179 тысяч в 1930 году до 839 400 тысяч в конце 1935 и до 996 400 тысяч в конце 1937 года. Однако общее количество жертв репрессии было значительно больше. Одним из косвенных показателей масштабов репрессии служат данные о динамике численности населения в СССР. С 1 января 1929 года по 1 января 1933 года количество жителей увеличилось на 11 миллионов человек. С 1 января 1933 года по декабрь 1937 года население сократилось почти на 2 миллиона. Отношение государства к религии В конце 20-х годов усилилось государственное регулирование деятельности религиозных объединений. К этому времени почти все религиозные организации объявили о своей лояльности к новому строю. Началась разработка союзного закона о религиозных культах. Обсуждение этого проекта проводилось в ведомствах, осуществляющих церковную политику, НКВД, Президиум и ЦИК СССР. В ходе обсуждения развернулась дискуссия о перспективах религии в советском обществе, о характере деятельности культовых организаций, о формах антирелигиозной пропаганды. Утверждалось, что работа многих церковных общин приобрела антисоветский характер. Предлагалось усилить борьбу с ними как с контрреволюционной силой. Было решено сохранить существующее в республике законодательство по отношению к религии. Весной 1930 года президиум в ЦИК РСФСР принял постановление о религиозных объединениях. Вводился запрет на хозяйственную и благотворительную работу общин. Запрещалось преподавание религиозных вероучений в учебных заведениях, государственных, общественных, частных. Для связи с религиозными организациями создавалась комиссия по вопросам культа привцы. В нее вошли представители наркоматов юстиции, внутренних дел, просвещения ОГПУ. Позднее комиссия была преобразована в общесоюзную при президиуме ЦИК СССР. Председателем ее стал Красиков. Усилилась пропагандистская кампания с разъяснением населению несостоятельности религиозных вероучений. Центром атеистической пропаганды являлся Союз воинствующих безбожников, возглавляемый публицистом и автором многих антирелигиозных книг Ярославским. Союз издавал многотысячными тиражами газеты и журналы «Воинствующий атеизм», «Безбожник у станка», «Антирелигиозник», «Юные безбожники» и другие. Создавались антирелигиозные музеи и выставки, организовывались курсы для подготовки пропагандистов атеизма. Второй съезд Союза безбожников провозгласил атеистическую работу важнейшим участком классовой борьбы. Борьба с религией объявлялась борьбой за социализм. В феврале 1930 года ЦИК СНК приняли постановление о борьбе с контрреволюционными элементами в руководящих органах религиозных объединений. Местным органам власти рекомендовалось усилить контроль за составом руководителей общин. Враждебных советскому строю лиц предлагалось исключить из активов религиозных объединений участились целенаправленные репрессии против духовенства. Было увеличено налоговое обложение церковнослужителей. В случае неуплаты налогов их имущество конфисковывалось, а сами они выселялись в другие районы страны. Был упрощен порядок закрытия церквей. Решение этого вопроса передавалось облсполкомам и краисполкомам советов. В середине 30-х годов число действующих культовых зданий, храмов, церквей, метящей синагог и других составило 28,5% имевшихся в дореволюционной России. В связи с этим ЦИК счел нужным упразднить созданную ранее комиссию по вопросам культа. В новую конституцию СССР не было включено положение о свободе религиозной пропаганды. К середине 30-х годов в СССР завершилось формирование административно-командной системы. Ее важнейшими чертами были централизация системы управления экономикой, сращивание политического управления с экономическим, усиление авторитарных начал в руководстве общественно-политической жизнью. Сужение демократических свобод и прав граждан и общественных институтов сопровождалось ростом и укреплением культа личности Сталина. Многие отечественные и зарубежные историки считают возможным говорить о том, что в 30-е годы в СССР сформировалось тоталитарное общество. СССР в 1938 – начале 1941 -го годов Внутриполитическое и экономическое развитие СССР оставалось сложным и противоречивым. Это объяснялось усилением культа личности Сталина, всевластием партийного руководства, дальнейшим укреплением бюрократизации и централизации управления. Одновременно росли вера большей части народов в социалистические идеалы, трудовой энтузиазм и высокая гражданственность. Культ личности Сталина был вызван разными факторами – отсутствием в стране демократических традиций, во многом сохранившейся монархистской психологией масс, порождающей иллюзию мудрости и непогрешимости вождя, атмосферой страха в условиях репрессий и политических процессов. Укреплению веры народов Сталина способствовали также подлинные и мнимые успехи социалистического строительства. Культ Сталина насаждался его ближайшим окружением, делавшим на этом быструю политическую карьеру – Ворошиловым, Кагановичем, Молотовым, Маленковым, Хрущевым, Берией и другими. По всей стране культ Сталина внедряли в сознание народа многочисленные партийные работники и государственные служащие. В области экономики продолжала развиваться система государственного социализма, жестокого планирования, распределения и контроля во всех сферах хозяйственной деятельности. Были расширены полномочия Госплана, создан Наркомат государственного контроля. Укреплялись командно-административные методы управления, которые, несмотря на их недостатки, сыграли положительную роль в мобилизации экономических и людских ресурсов для отражения фашистской агрессии. Советское правительство провело серию экономических, военных, социально-политических и идеологических мероприятий для укрепления обороноспособности страны. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА Развитие СССР определялось заданиями третьего пятилетнего плана, утвержденного восемнадцатым съездом ВКПБ в марте 1939 года. Был выданут политический лозунг «догнать и перегнать по уровню производства продукции на душу населения развитые капиталистические страны». Эта установка была демагогической. Она исходила из фальсифицированных и завышенных показателей итогов выполнения второго пятилетнего плана. Несмотря на несомненные успехи, в 1937 году СССР по объему производства вышел на второе место в мире после США, промышленное и особенно техническое отставание от Запада не было преодолено. Наглядно проявлялись перекосы в экономике. Передовые позиции, достигнутые в металлургической, химической некоторых отраслях машиностроительной промышленности, сочетались с заметным отставанием в освоении новых технологий и особенно в выпуске предметов народного потребления в легкой промышленности планы были выполнены на 40-60% и не отвечали уровню потребностей населения. Тяжелое положение наблюдалось и в сельском хозяйстве, где производство к 1938 году резко снизилось по сравнению с концом 20-х годов. Главное усилие в третьей пятилетке были направлены на развитие отраслей промышленности, обеспечивающих обороноспособность страны. Темпы их роста значительно превышали темпы роста промышленности в целом, К 1941 году в эти отрасли направлялось до 43% общих капиталовложений. В годы третьей пятилетки были осуществлены социальные и военно-экономические мероприятия. На Урале, в Сибири и Средней Азии ускоренными темпами развивалась топливно-энергетическая база. Большое значение имело создание второго Баку – нового нефтедобывающего района между Волгой и Уралом. Обращалось особое внимание на металлургическую промышленность, основу военного производства. Был расширен и модернизирован Магнитогорский металлургический комбинат. Завершено строительство Нижнетагильского. Были созданы так называемые заводы-дублеры на Урале, в Западной Сибири и Средней Азии, в районах вне пределов досягаемости авиации вероятного противника. В сельском хозяйстве также учитывались задачи укрепления обороноспособности страны, расширялись посевы технических культур осуществлялись мероприятия по расширению пассивных площадей и увеличению производства зерновых в Сибири и Казахстане. К началу 1941 года были созданы значительные продовольственные резервы. Особое внимание уделялось строительству авиационных, танковых и других оборонных заводов, переводу многих предприятий тяжелой и легкой промышленности на производство военной продукции. В результате ее объем значительно увеличился, начался массовый выпуск стрелкового, артиллерийского оружия и боеприпасов первые месяцы войны стали производить автоматическое стрелковое оружие – пистолет-пулемет Шпагина, ППШ и установки реактивной артиллерии БМ-13 «Катюши». Вместе с тем политика в области вооружений имела отстающий от Запада и в первую очередь от фашистской Германии характер. Это определялось продолжающимся производством морально устаревшей военной техники. Создание современных для того времени видов вооружений затягивалось. В годы третьей пятилетки были разработаны новые конструкции самолетов – истребители Як-1 и МиГ-3 – пикирующий бомбардировщик ПЕ-2, штурмовик Ил-2. Однако широкое производство до войны налазить не сумели. Так в 1940 году было произведено всего 64 самолета Як-1, 20 МиГ-3, лишь два ПЕ 2 ПЕ-2. Массовый выпуск современных танков Т-34 и КВ к началу Великой Отечественной войны промышленность также не освоила. На ускорение внедрения новой военной техники повлиял опыт советско-финляндской и начавшейся в 1939 году Второй мировой войны. Социальная политика Социальные мероприятия также были обусловлены нуждами обороны. В 1940 году была принята программа развития государственных трудовых резервов. Она предусматривала создание широкой сети школ фабрично-заводского обучения и ремесленных училищ для подготовки молодежи к трудовой деятельности. В 1940 году был осуществлен переход на 8-часовой рабочий день и 7-дневную рабочую неделю. Особый режим работы ввели на предприятиях оборонного значения. Был принят закон о судебной ответственности, вплоть до тюремного заключения, за самовольное увольнение, прогулы и опоздание на работу. Ужесточались производственные отношения на селе. Увеличивались плановые показатели сдачи государству сельскохозяйственной продукции, устанавливался обязательный для каждого колхозника минимум выработных трудодней и сокращались размеры приусадебных участков. В результате социальной политики ухудшилось положение некоторых групп населения, снизился их жизненный уровень. Вместе с тем продолжалось совершенствование образовательной системы, расширялось жилищное строительство и бесплатное медицинское обслуживание. Укрепление армии. Осуществлялись крупные мероприятия и в области военного строительства. Завершился процесс перехода к кадровой системе и комплектования армии. Принятый в 1939 году закон о всеобщей воинской обязанности позволил увеличить ее численность к 1945 году до 5 миллионов человек. После Советско-финляндской войны особое внимание уделялось созданию отдельных бронетанковых и механизированных частей, развитию военно-воздушных сил. Развернулась учеба командных и инженерно-технических кадров в военных училищах и академиях. В 1940 году были установлены генеральские и адмиральские звания в армии и на флоте, введено полное единоначалие, повышен авторитет высших офицерских кадров. Осуществлялся ряд мероприятий по совершенствованию организации и боевой подготовки войск. В 1940 году был уволен в отставку нарком обороны Ворошилов и назначен маршал Тимошенко. Несколько позднее начальником генерального штаба стал генерал армии Жуков, сыгравший выдающую роль в Великой Отечественной войне. Среди населения развернулась оборонно-массовая работа, велась до призывная подготовка учащихся старших классов, активизировалась деятельность общества содействия армии, авиации и флоту. Работали кружки противовоздушной обороны, осуществлялось обучение медицинских сестер и санитаров. Идеология. Идеологическая работа в массах основывалась на положениях, сформулированных в партийных документах конца 30-х годов. В них декларировалось, что СССР вступил в новую полосу развития, упрочнению победившего социализма и постепенного перехода к коммунизму. Вместе с тем на идеологическую политику влияли усложнения международной обстановки и реальная опасность приближавшейся войны. 18-й съезд ВКПБ обосновал главный принцип – необходимость сильной государственной власти для отражения внешней угрозы. Продолжала развиваться теория обострения классовой борьбы и в период укрепления социалистического общества, оправдавшая грубейшие нарушения законности. Массовым репрессиям подвергались многие тысячи советских людей, в том числе опытные государственные, хозяйственные и военные руководители. Была арестована пятая часть офицерских кадров – все командиры корпусов и командующие войсками военных округов. Партийное руководство страны и сам Сталин уделяли особое внимание патриотическому воспитанию народа. Оно велось на основе возвращения к историческим и культурным ценностям отечественной истории. Широко пропагандировалась деятельность Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова и других. Иван Грозный и Петр I провозглашались образцовыми государственными деятелями. В 1937 году было торжественно отмечено 125-летие Бородинской битвы и столетие со дня смерти Пушкина. Официальная теория сменилась новой установкой о положительном значении для многих народов их вхождения в состав Российской империи. Обосновывалась идея полнокровного расцвета всех наций и народностей при социализме. Возрождался тезис о консолидирующей исторической роли русского народа. Продолжали активно культивироваться моральные принципы, основанные на коммунистической идеологии. У руководства страны появилось новое понимание значения семейных отношений предпринимались меры, способствовавшие увеличению рождаемости, укреплению института брака. Мероприятия в области экономики, военного строительства и идеологии свидетельствовали, что в стране велась всесторонняя работа по подготовке к будущей войне. Однако культ личности Сталина, сложившаяся партийно-государственная бюрократическая система, породившая волюнтаризм и авторитаризм руководства, привели ко многим ошибкам, которые наглядно проявились в начальном периоде Великой Отечественной войны.